Глава 23. Утро следующего дня. Аэропорт Симферополя. Аня. «Я сейчас ничего не хочу слушать, Мирон. Отойдя от стойки регистрации, сказала Аня и вместе с мальчиками отправилась в зону ожидания. Мы через час сядем в самолёт, улетим в Москву, и я очень прошу тебя не трогать меня хотя бы дня три. Если тебе и правда не плевать на моё состояние, то я очень прошу, дай мне время, чтобы привести в порядок мысли, иначе у меня точно случится нервный срыв «Как только будут разрешены вылеты, я сразу прилечу к вам», – настаивал Мирон. «Нет», – прикрикнула Аня и, заметив, как на неё обернулись люди, сбавила тон. «Не надо лететь к нам. Разве ты не понимаешь, что я просто хочу побыть одна? Я не бегу от тебя, я не взяла из дома вещи, я не собираюсь исчезнуть. Нет. Я просто должна отдохнуть от всего происходящего, и чтобы не наделать глупостей, спокойно обо всём подумать. Одна». Сев на стул, глубоко вздохнула. Дамир ничего нам не сделает». «А вот тебе стоит его опасаться. Это ему стоит». Мирон резко замолчал. «Ладно, я не стану в сотый раз объяснять тебе, что этому ублюдку мне не за что мстить. И он сам прекрасно это знает. Но ты всё равно мне не веришь». «Мирон, я запуталась. И пока что не знаю, кому из вас двоих верить». Аня ещё раз устало вздохнула и перевела безжизненный взгляд на окно, выходившее на аэродром. «Я люблю тебя», — тихо сказала она. И если ты всегда был со мной честен, то я никогда от тебя не уйду. Я очень надеюсь, что ты сказал мне правду. Очень. А сейчас просто прошу дать мне немного времени, чтобы разложить всё по полочкам в своей голове и трезво посмотреть на всё происходящее». В трубке воцарилась тишина, затем послышался недовольный вздох. «Сколько дней ты будешь в Москве?» «Вернусь к выходным». Я понял. «Мирон, я надеюсь, что ты услышал меня и не прилетишь в Москву за мной следом?» «Я тебя услышал. Ответил он, но эта фраза прозвучала двояко. Что-то подсказывало, что он всё равно сделает по-своему. Как только самолёт поднялся в небо, мальчики уснули, а Аня попыталась отключить голову. Но мысли упорно продолжали её атаковать. «Я очень хочу верить ему», — вздохнула она, глядя в иллюминатор на облака, напоминающие сладкую вату. Но «Ну, не может человек так убедительно врать, просто не может». Она вспоминала счастливые моменты, проведённые с Мироном, и сердце обливалось кровью от мысли, что эти моменты случились только благодаря тому, что он получил её обманным путём. «Мирон сорвал нашу свадьбу с Дамиром, не зная, что я от него беременна. А когда узнал, то ему пришлось принять не только меня, но и моих детей», — рассуждала Аня. «Во время моей беременности он ещё мог всё изменить? Зная, что я жду детей от Дамира, он мог сознаться в их сговоре с Ларой и отпустить меня к отцу моих будущих детей?» Но он не сделал этого. Он стал отцом Марсу и Тиме. Всегда любил и заботился о них, как о собственных сыновьях. И ни разу за все эти годы он не проявил к ним неприязни, даже наоборот. На такую любовь не всегда способны родные отцы. Аня вспоминала, как Мирон учил их держать удочку, кататься на велосипеде, как читал им перед сном. Перед глазами появилась картинка, как в прошлый ее день рождения Мирон и едва ее карапуза ранним утром стояли в дверях спальни с цветами и с колпачками на голове. Затем на её лице появилась улыбка от воспоминания о том, как мальчишки больше года назад разрисовали забор. В тот день рабочие, которые в их саду занимались покраской новой беседки, оставили ведро с краской и уехали домой. Мальчишки, пользуясь случаем, взяли кисточки, которые прилагались к ведру краски и, как следует, прошлись ими по забору. Узоры были «мама, не горюй». «Это ковка» с довольным видом заявил маленький Арс. «А это ее усы такие бальфые. А у меня фабака. Видев, какой хвост у нее пуфыфтый». «Вижу». Чуть ли не падая в обморок, проговорила Аня и, представив, как будет все это отмывать, схватилась за голову. Но Мирон придумал другое решение. Эту стену забора он, они и мальчики красили чуть ли не до ночи. И теперь из окна детской комнаты открывался вид на яркий рисунок, на котором были изображены и ковка с бальфыми усами, и фабака с пуфистым хвофтом, и двое мальчиков с мамой и папой, стоявшие под солнцем. Этот рисунок был далёк от профессиональных художественных творений, но в него было вложено столько любви и детской радости, что он имел слишком дорогую цену. «Я всю жизнь мечтала, чтобы у меня была именно такая семья», посмотрев на спящих сыновей, глубоко вздохнула Аня. Они как у родителей, которые вечно ругались, расходились, затем сходились и снова расходились, и так до бесконечности, пока в итоге не развелись. Она пока что представить не могла, что будет, если выяснится, что Мирон получил её и мальчиков таким подлым образом. Внутри всё переворачивалось от этой мысли. Ведь получается, что он тогда совершенно ни о ком не думал, кроме себя. Ему было плевать на их с Дамиром чувства. У него было только одно желание – получить Аню любым способом. «Я не хочу ничего менять, не хочу!» Закрыв глаза, подумала Аня и изнутри вся скукожилась. «Господи, ну если даже это так, то лучше бы я никогда об этом не узнала!» Аня вспомнила слова Дамира. «Ты знаешь, что чувствует человек, который впервые видит своего сына? Нет, не когда он только родился, а когда он уже разговаривает, смеется, шутит, бегает, играет в игрушки, но при этом смотрит на тебя, как на чужака, и считает своим отцом другого. Он отнял у меня возможность наблюдать за тем, как растут мои сыновья, он заменил им меня. Ты даже не представляешь, что я чувствую, когда думая об этом. Его состояние и его чувства она тоже прекрасно понимала. Но о любви к нему не могло быть и речи. В груди, где несколько лет назад полыхал огонь страсти, давно остался один лишь пепел. Мирон затушил этот огонь своей любовью и сделал так, чтобы Аня раз и навсегда вырвала Дамира из своего сердца. «Где ты? Он рядом?» – вспомнила, как вчера кричал в трубку Мирон. «Что он тебе сделал? Арсетим в порядке? а не с тобой?» Аня рассказала Мирону про встречу с Дамиром, после чего он пришёл в ярость. Велел не выходить из дома и пообещал вылететь ближайшим рейсом, но из-за сильных ливней в Киптауне все вылеты были отменены. «Охранник в порядке?» – спросила Аня. Его привезли в больницу без сознания, как оклемался, сразу позвонил мне. «Дамир нас не тронет, за это можешь не переживать», — сказала Аня. «Ему нужен ты. С ним я обязательно разберусь», — не своим голосом произнёс Мирон. «Сейчас мне важно, чтобы вы были в полном порядке». Помассировав пальцами виски, Аня набрала полную грудь воздуха, прерывисто выдохнула и с серьёзным видом уставилась в одну точку. Мирон во всём винит Дамира, Дамир Мирона, и при этом они оба очень не очень убедительны. Интересно посмотреть на то, как они будут между собой общаться. Я должна организовать им встречу и сделать так, чтобы она прошла в безопасном месте, где будет охрана и много людей. Но для начала я ещё кое-что сделаю. Постараюсь прямо сегодня или завтра. Правда, не знаю, поможет это или нет. Когда самолёт начал снижение, Аня откинулась на спинку кресла и, глядя в иллюминатор, смотрела на видневшуюся землю. Она была похожа на лоскутное одеяло из разноцветных кусочков, между которыми змейкой тянулись реки, а облака над самолётом стали казаться одним огромным и пушистым потолком. Москва встретила их моросящим дождём и сильным ветром. А затем они больше двух часов добирались до дома матери на такси. «А чё к бабушке?» Надув щёки, пробурчал Арц и, обняв плюшевого зайца, отвернулся к окну, по которому стекали капли дождя. «Мы скоро к ней приедем», — погладила его по спине Аня. «Я к бабушке не хочу». «И я», – подхватил Тимофей. Аня знала, что для сыновей ее мать была чужой, ведь они видели ее всего пару раз в жизни. Мать не испытывала сильного желания приехать в гости к Ане и пообщаться с внуками, редко звонила им. Зато крестную ребята обожали. Бабушка Нина души в них не чаяла, баловала игрушками и готовила им всякие вкусности. «А мы ненадолго, да?» – с надеждой посмотрел на Аню Арсений. Как только сделаю свои дела, сразу полетим домой. Ладно?» – подмигнула она. «Угу», – недовольно вздохнул сын. Цель Аниного прилета в Москву – не только привести себя в чувство и отдохнуть от всего происходящего, но и провести свое небольшое расследование. Возможно, это поможет ей подобраться к правде и узнать, что же все-таки на самом деле произошло незадолго до ее свадьбы с Дамиром. Аня уже придумала планы если он не сорвется, то она уже завтра сможет узнать, кто из миров всё это время вёл двойную игру. Она ещё не догадывалась, какая шокирующая правда ждала её в столице.